Глава 19 Монстры навалились на нас, словно цунами. Даже Михаил, щитом отгораживающий нас от тварей, с трудом держался, отмахиваясь и ловя на блок самых упорных тварей. Ольга подмораживала бегущих, замедляя их. Я же просто лупил молнией, прорвавшихся сквозь шквальный огонь, развеивая их души и пополняя запас энергии. За минуту, пока я отвлекся, твари сумели окружить и зажать нас в узком месте коридора, заваливая своими трупами. Шкала энергии дважды заполнилась, и я влив все в поднятие интерфейса. Но даже тогда твари меньше не стало. Их будто натравливали на нас, сгоняя со всего здания. Стоило нам отбить очередную волну, как из-за угла выбегала новая. «Нужно уходить к южному проходу», громко сказал Борис, показывая на коридор, по которому мчалось несколько одержимых. «В подвале с той стороны оружейная. Идеально для обороны. И боеприпасы пополним. Поддерживаю, я почти пустая». Метким выстрелом остановив приближающуюся тварь, заметила Ольга. «Патронов хватит еще максимум на 5 минут такой схватки. Слава! Есть полный цинк, но он запечатанный» ответил я сквозь зубы. От испускания молний уже болели пальцы, а дыхание давно и безнадежно сбилось. Использование способностей требовало немало концентрации и физической сосредоточенности. Я даже дышать переставал, выпуская очередную молнию. «Забиться в угол и перезарядиться», предложил Михаил, у которого из-под шлема текли крупные капли пота. «В крайнем случае», возразила Ольга. «Лучше прорваться, пока можем, и взять ситуацию под контроль». «Ясно. Тогда я расчищу дорогу», — предложил Борис, активируя несколько кнопок на наручни костюма. «Выиграю минут пять. В должен быть запас батарей. Восполню». «Мы прикроем», — кивнула воительница. «Слава, будь готов». «Всегда готов», — ответил я, с облегчением отступая от переднего края. Михаил подвинулся, подняв щит, и ратник с разбега врезался в новообразовавшуюся толпу. Одержимые, хоть и были куда сильнее и быстрее людей, не сумели справиться с закованным в доспех разведчикам. Борис раскидал твари, словно трепичные куклы, щедро раздавая тумаки. Времени добивать раненых не было, хотя я и не жалел сил, поливая врагов молнией. Но энергия лишь балансировала на грани роста. И все же мне удалось добить заветную полоску интерфейса до двух третей. Оставалось только поспать, чтобы изменения вступили в силу. Жаль, такой роскоши нам предоставлять никто не собирался. Мы бежали по узкому коридору, когда дверь одного из кабинетов сорвалась петель, и на Бориса обрушился гигантский одержимый. Ратника смело, исцепившись с врагом, они проломили гипсокартонную стену, ввалившись в пустующий офис. К чести Ольги, она даже успела пару раз выстрелить в мелькнувшую фигуру. Моя молния лишь скользнула по твари, не причинив ей никакого вреда. Телепортировавшись к сцепившимся противникам, я постарался ударить одержимого, но тот умело изворачивался, подставляясь под удар Бориса. Помня о изоляции, я нещадно лупил молнией. Но ее потоки будто рассекались по монстру, не причиняя особого вреда. Тогда я вцепился в вратника руками. Оля, бей!» — крикнул я, отпрыгивая вместе с союзником. Повторять два раза воительнице не пришлось. Только мы ушли с линии огня, как она влила длинную очередь на пол магазина в морду твари. Одержимый взревел, отпрыгивая в сторону, и, не останавливаясь, проломил соседнюю стену, скрываясь из поля зрения. «Ушел, гад!» – выругалась Ольга, пустив в догонку еще несколько пуль. «Что это вообще было? Он выл или мне показалось?» «Не показалось», – подтвердил я, поднимая Бориса. «Он точно использовал тело не только как носитель». Жаль, что не прибили, и рассмотреть его не удалось. «Зато я на него налюбовался вдоволь», — выругался ратник, отряхивая бронекостюм. «Есть запись с камеры шлема. Потом покажу, если хотите. А пока в подвал осталось недолго». «Можно быстрее? У нас новые гости!» — крикнул Михаил, последний оставшийся в коридоре. Я прыгнул к нему и с трудом сдержал мат. Одержимые, как пережившие прорыв, так и новые, уже закрыли проход с обеих сторон коридора а позади первых рядов обычных черных тварей виднелся обсыпанный гипсом монстр, уже залечивший рану. «Это какое-то гребаное дежавю», — выругался я, глядя на ухмыляющуюся рожу твари. «Я уже видел подобного монстра и, кажется, даже в схожей обстановке, только не мог вспомнить, где...» «Во время штурма больницы или, может, на зачистке одного из домов во время эвакуации выживших». Морда твари совершенно точно отличалась от всех остальных. Призрачная маска срослась с лицом жертвы, покрывшись толстой костяной броней. Из рук и ног торчали шипы, а пальцы заканчивались длинными и изогнутыми когтями. И все же, хоть существо больше напоминало монстра, чем обычные одержимые, его поведение напоминало человеческое. — Охотник эфемеров! — сказал Борис, безошибочно угадав объект моего внимания. «Мы дали им такую классификацию – одаренные одержимые, этот – один из них», – кивнул я, пытаясь найти точку для телепорта. «В прошлый раз столкновение с подобным монстром закончилось, когда я взорвал его припасенным баллоном газа. Но тогда мне были известны способности нападающего, а сейчас ничего, кроме силы и неуязвимости к молнии, я не заметил». «Оружейное прямо за их спинами!» сказал Борис, снова переводя костюм в режим ответных ударов. «Прорвемся?» «Попробуем», — согласилась Ольга. «Но сделать это нужно за один раз. Второго шанса не будет. У меня всего полтора магазина». «Шестьсот патронов за полчаса?» — удивленно спросил Борис. «Почти тысяча. Я забрала магазины у Славы и Миши», — ответила воительница. «Сейчас я их подморожу. Это выиграет немного времени. Энергия!» «На пять минут хватит», — Наигранно-бодро сказал Михаил. «Я такой заварушки со штурма старой базы не помню, но мы же стали сильнее, справимся без небожителей». «Это вы про кого?» — уточнил Борис. «Про Вячеслава. Вы незнакомые, но ты его знаешь». Чуть усмехнувшись, ответила Ольга. «Готово. Заморозка на максимуме. Начали». Спорить никто не стал, как и упускать шанс для атаки. Откинув щитом ближайшую тварь, Михаил бросился вперед Не обращая внимания на оставшихся по бокам одержимых, он пробил центр. Следом бежала Ольга, на ходу сокращая популяцию монстров. Борис показывал путь, а я только и успевал, что добивать тварей, чьи тела оказались максимально разрушены и не могли больше удерживать призраков. Вот только наше наступление захлебнулось, толком не начавшись. Твари, как по команде, атаковали нас со всех сторон, буквально задавливая телами. Они расступились перед Михаилом, пробежавшим слишком далеко вперед, и ударили по Ольге и Борису. Я оказался чуть позади и сумел увернуться от атаки, но воительнице не так повезло. «Миш!» — крикнула она, оказавшись сразу под двумя телами. Я ударил молнией по кругу и, успокоив ближайших монстров, подскочил к Ольге, вытаскивая ее из-под мертвых одержимых. Даже заваленная телами воительница не прекратила сопротивляться и стреляла в упор, прижав ствол к врагу. Просунув руку между тварями, я прикоснулся к Ольге и тут же телепортировал ее в открытую дверь офиса. «Отходим!» — крикнул я, оглядываясь. Борис нашелся рядом. Он отбивался в рукопашную, используя усиленные перчатки, как костец с электрошоком. А вот Михаила нигде не было видно. «Где Миша?» «Там!» — мотнул головой разведчик на соседний коридор. «Иди за ним, я справлюсь!» «Отходи Кольги! крикнул я, прыжком уходя от атаки одержимого. Одновременно телепортироваться и активировать молнию не получалось. Но сейчас это было не главное. Важнее достать товарища, пока он живой. И я планировал сделать это как можно быстрее. Вот только узкие коридоры и плохая видимость не позволяли прыгать далеко. За несколько телепортов мне удалось нагнать толпу, внутри которой я увидел знакомое голубоватое сияние. Боксер сопротивлялся, отбиваясь как мог. Я с разгона приземлился в самый центр толпы, раскидав несколько одержимых. Ударил молнией по остальным и, схватив за эвакуационную лямку Мишу, телепортировался назад. В последнее мгновение успел заметить яростный взгляд здоровенной твари с роговой маской, но меня это не остановило прыжок, еще прыжок, и я уже у знакомой точки, легко угадываемой, поваляющимся на полу черным трупом. Чуть не пропустив нужную дверь, я влетел в офис, на ходу меняя вектор прыжка. Михаил вывалился у меня из рук, прокатившись по полу, а Борис уже сооружал баррикаду у прохода. «Все живы?» – спросил я, ринувшись помогать союзнику с дверью. «Да, но могло быть лучше», – ответил разведчик, ставя один офисный стол на другой. «Я должен был заметить засаду!» «Уже не важно, бросил я, поворачиваясь к соратникам. «Ольга!» «Бывало и лучше!» — морщась от боли, сказала воительница. Рядом с ней валялся пустой бутылёк из-под эликсира. Значит, здоровье должна поправить. «Что это за монстр? Как он без команд управляет остальными тварями?» «Может, это и есть его способность?» Пожав плечами, ответил я. «Михаил, ты как?» «Живой, но пустой!» «Тяжело дыша», — ответил боксер. «Меня будто высосали через соломинку. Отвратительное чувство, должен тебе сказать!» «Я все, что накопил, слил!» Уже жалея о сказал я. «Ну ничего, батарейки сейчас сами на штурм пойдут. Как раз соберем!» «Ага, захожу в комнату, а там опыт бегает!» Хмыкнул боксер, попробовав подняться, но затем со стоном вернулся в лежачее положение. «Слава, дай цинк!» Попросила Ольга, и я без сомнений выудил из под пространства жестяную коробку с патронами. "Танка у тебя совершенно случайно нет?" спросил, глядя на это Борис. "А вот чего нет, того нет", улыбнулся я, встав у двери. "Как пойдут на штурм, бей ближайших. Я выпотрошу их молнией, пополним запасы. Можешь попробовать подзарядить мой костюм?" с надеждой поинтересовался ратник, показывая на ранец. "Стандартные 220 подойдут. Где бы их еще взять?" Буркнул я, понимая, что совершенно не умею контролировать мощность собственной силы. Если с телепортацией все было относительно понятно, то молнию я прокачал только на одно деление, да и пользовался ей больше по наитию, регулируя дальности силу только вкладываемой энергией. «Идут», — прервав мои мысли, сказал Борис. Выглянув за баррикаду, я осветил коридор фонарем, но ничего не заметил, и только спустя секунду услышал грохот проламываемых стен. «Кажется, к нам двигался настоящий носорог. Вот только тварь не ломилась напрямик, а осознанно расчищала путь для своих собратьев». «Выиграйте мне хотя бы пару минут!» Не отвлекаясь от забивания магазина, выругалась Ольга. «Чем сможем?» — сказал Борис, достав пистолет из кобуры на поясе. Он навел мушку на одну ему видимую цель, и спустил курок, стреляя прямо сквозь стену. В обоях появилась аккуратная дырка, затем еще и еще одна, а где-то с противоположной стороны раздался недовольный рев, прерывающийся нечленораздельной речью. Секунда, и противник бросился на прорыв. Стена развалилась, и посыпанный мелом монстр ворвался в комнату, раскидывая офисную мебель. Остро жалея, что оставил саблю вместе с остальными припасами на крыше посреди моря, я выдернул из-под пространства огнемет и пустил струю прямо в открывшуюся дыру. Стол пламени объял нескольких одержимых, но главное из тварей словно и не заметила жара. Огненная смесь просто стекла с монстра на пол. Отряхнувшись, враг прыгнул к нам. Стоявший рядом Борис ударом кастета отбросил противника в сторону, слегка замедлив монстра. Моторы экзоскелета взвизгнули, но одержимый будто и не почувствовал удара. «Дорогу!» — крикнула Ольга и одной точной очередью разворотила шею и голову твари. Пули превратили морду одержимого в фарш. Костяная маска раскрошилась на десятки осколков и казалось, теперь-то монстру точно не жить. Вот только он и так не был живым в привычном понимании этого слова. из ранений вместо рева из горла твари вырвалось только бульканье. Из дыр на шее полилась черно-багровая жидкость, но это не помешало монстру отбросить в сторону Бориса. Подоспевший Михаил ударил тварь по ногам щитом, и та на секунду потеряла равновесие. Этого хватило Борису, чтобы поймать монстра в захват. «Бейте!» – крикнул разведчик, разворачивая тварь к нам. Я не стал мешкать, телепортировался и, схватив за один из костяных рогов, отдернул голову монстра назад. Будто дерево попытался согнуть. Тварь хотела взреветь вновь, и я с удовольствием запихнул ей в горло ствол огнемета. Горючая химия под большим давлением прыснула в желудок врага, надувая его, словно воздушный шарик. — В сторону! — крикнул я, отпрыгивая. — Оля, огнем! Повторять не пришлось. Воительница активировала свою способность, и тварь разом раздула в несколько раз. Пламя вырвалось у одержимого из рта, носа, ушей и даже глазниц. Монстр сделал несколько неуверенных шагов, пытаясь поймать отступившего Бориса, а затем, не в силах больше сопротивляться, рухнул на пол. «Не расслабляться!» — окрикнула нас Ольга, уже всадившая пулю в прорвавшегося через огонь одержимого. Следом за первой тварью полезла вторая, а после целая толпа начала забираться в комнату через пролом в стене. Пришедший в себя Михаил бросился к дыре, закрыв ее щитом. Я же ударил поверх него молнией, мгновенно пополняя запас энергии. Толпа тварей продолжала ломиться как ненормальная. Наседала, не жалея жизней. Или что у них сейчас было? Такого я не видел даже во время штурма больницы, когда одержимые вперемешку с призраками атаковали выживших. Остервенелость монстров больше походила на поведение роя насекомых, чем на животных. «Баррикада! Они ломятся с другой стороны!» — отвлек меня возглас Бориса. Теперь почти вся получаемая энергия уходила на поддержание разрядов и восстановление перетрудившегося организма. Продолжающаяся в режиме нон-стоп схватка совершенно вымотала меня, а ведь, в отличие от Михаила, мне удалось избежать рукопашной драки. «Не стой, я выдержу!» — словно прочитав мои мысли, сказал боксер. Он и в самом деле выглядел куда лучше. Развеянные души давали энергию не только мне, но и напарникам. Вот только призрачные когти, скребущие по броне, вытягивали из него все силы. «Я прикрою! Запас три минуты!» — сказал Борис, включая электрокастет. «Мало!» — мрачно буркнул я, перескочив к баррикаде, которую удерживала Ольга. Точными выстрелами воительница отбрасывала наседающих, не убивая, а максимально калеча их. Обычные пули оказались совершенно бесполезны против уязвимых к электричеству тварей, но меня бесил минимальный радиус действия тока. Приходилось постоянно держаться на расстоянии не более двух метров от врагов, при том, что не на всех молния работала одинаково быстро. Одни тут же падали в конвульсиях, а вот другие держались несколько секунд, вполне достаточных, чтобы добраться до меня, если бы не баррикада. Я бил меж столов и стульев, почти касаясь врагов рукой. Глаза слепли от вспышек собственной способности. Я слышал, как ругается Борис и открыто матерится Ольга, но как-то держался. Внезапно прозрев, я понял, что бить больше некого. Толпа врагов кончилась. Не отхлынула, попрятавшись по коридорам. Не убежала, а именно кончилась. Мы перебили всех. Обернувшись, Я увидел прислонившегося к стене спиной и тяжело дышащего Михаила. Ольга полулежала на груди стрелянных гильз. Борис что-то бормотал, отстегивая ставшие бесполезными моторы на броне экзоскелета. «Мы справились! Выжили! Хоть и ценой неимоверных усилий!» «Что это вообще было?» — пробормотала Ольга, также по очереди осмотрев всех нас. «Наводнение и задержимых?» — устало предположил я. «Я не про тварей, вернее, не про всех», — сказала воительница, пнув догоревшую тушу, лежавшую почти в центре комнаты. «Ты заметил? Он не был одаренным». «Что? Вот черт!» — я наконец догадался, о чем она говорила. «Все верно. После смерти этого монстра никто из нас не получил новую способность, да и энергии с него поступило в разы меньше, чем с того же удильщика, проходившего сквозь стены». «Может, это другой вид одержимых?» — предположил Борис, поднявший забрало. «Мы фиксировали изменения в их поведении сразу после того, как толпа прорвалась через портал в зале для совещаний». «Возвышение для одержимых?» — спросил я, никому конкретно не обращаясь. «Если они все могут стать этим со временем, у нас очень большие проблемы. Не уверен, что даже один на один я с ним справлюсь, а если их будет десяток?» «Жаль, что ты нож сломал», – прокомментировала Ольга. Уверена, если отчекрыжить твари голову, быстро она не побегает. Пулями отстрелить руку или ногу – большая проблема. И дело не в точности попаданий, просто характер повреждений другой. «Можно воспользоваться пожарным топором», – предложил Борис. «На этаже есть. Да и вооруженной должно найтись несколько экспедиционных наборов. Мачете, топоры, пилы. Кстати, вся схватка заняла не больше десяти минут». «Сколько?» – Удивленно повернулся я к разведчику. «Мне показалось не меньше часа». «Ощущение времени относительно», – улыбнулся Борис. «Сейчас 13.40 по московскому времени. Мы зашли в здание всего час назад». «Адок», – пробормотала Ольга, поднимаясь. «Слава, спасибо за патроны. Я под конец уже по одному заряжала. Несколько пачек еще осталось. На пять магазинов хватит. Куда дальше? В оружейную? «Да, соваться непонятно куда пустыми нет смысла», — кивнул я, оставив патроны воительницы. «Но мне крайне не нравятся новые твари. Если они когда-нибудь начнут в нас стрелять в ответ, можно будет лечь и умирать». «Сплюнь трижды», — мрачно посоветовал Михаил, постепенно приходящий в себя. «Если не будет энергии, я не смогу вас прикрыть». «Придется держать запас на крайний случай», — сказал я, достав лезвие от кинжала. Держать его в руках было опасно. Взяться можно только двумя пальцами. Ни упора, ни нормальной рукояти не сделать. С другой стороны, если найти проволоку и примотать его к стволу автомата, может получиться неплохой штык. «Все готовы?» – спросил Борис, вновь достав пистолет. «Да, оружейный, всего два коридора». «Если такие же, как предыдущие полтора, то я, пожалуй, еще посижу», – хмыкнула Ольга. «Слава, у тебя патронов не осталось?» «Нет, это были последние», — ответил я, снова спрятав обломки кинжала. «Тогда задерживаться больше нет смысла», — тяжело вздохнула воительница, поднимаясь. «Я готова». «Выдвигаемся», — кивнул я, подходя к развалившейся баррикаде. «Веди, ратник».